Глава третья. Баронесса глядела на Миху с печалью, и под взглядом её он несколько терялся, впрочем, не только он. Вот баронесса вздохнула, и Джер тоже, только тише и как почудилось, не совсем искренне. То есть, уточнила она, Вы полагаете, что весьма скоро исполнится предсказание о Норе, и небеса вновь прольются огненным дождём. В её исполнении это прозвучало весьма по-светски, так и захотелось шаркнуть ножкой, приложиться к бледной ручке и заверить, что всё будет именно так. Что за предсказание, уточнил Миха. Вдруг да там что-то полезное предсказали. «О конце света!» — Джер тотчас развеял надежды. «О том, что однажды грехи людские отвратят богов от них, и те в гневе своем обрушатся на мир, небеса загорятся, огненный дождь пройдет по земле и не останется никого живого». «Да, за оптимизмом и надеждой это не к предсказателям, определенно». «Примерно так», — Миха почесал себя за ухом. Ну, а тут, может, и выживем. Есть шанс. Надо сделать запасы еды, воды, всего запасы. И неплохо бы развернуть гидропонные фермы. Конечно, полностью перейти на гидропонику не получится. Ни те технологии, ни тот уровень развития, и собственные михи познания слишком уж обобщённые. Но вот хотя бы частично. Скажем, пара бассейнов с водорослями. А их уже будет жрать скот. И... и будет ли? Да и сколько коров можно прокормить таким образом? Нет, все это, что мертвому при парке. Сколько у нас времени?» Баронесса явно решила в панику не ударяться. «Урожай только начали снимать. Сперва зерно, позже репа и капуста. Это все ближе к заморозкам». Зерно ещё высушить надо, обмолотить или наоборот? Она ненадолго задумалась. Твой отец как-то упомянул, что в замке может укрыться тысяча человек, настолько велики его подземелья, но Миха понял, укрыться на недельку другую это одно, а сколько продлится метеоритный дождь? ту тысячу ведь кормить чем-то надо и поить и гадить они станут а человеческое дерьмо отличный источник всякой заразы хотя чего уж тут не только человеческое всё равно джер дёрнул головой надо сказать чтобы зерно не продавали на сторону распряжусь но этого будет мало Пошлём обозы в город, но опять же, не сейчас. Сейчас, если что и продадут, то старое и по завышенной цене. Надо ждать сбора урожая. И на миху посмотрела. А что он? Небо пока чистое, не думаю, что всё будет в один миг. Это астрономия, Миха по-прежнему далёк. Ну вот что-то подсказывало, что входить в пояс астероидов планета будет постепенно. Значит, какое-то время у нас имеется. Имеется. Может даже не один год, Миха поёрзал. Если повезёт. Если уж очень повезёт, то на тех самых болотах, возвращаться на которые ему категорически не хотелось, он найдёт чудо-кнопку, заботливо оставленную древними для потомков. Нажмёт её, и спасёт этот грёбаный наизнанку вывернутый мир. Мой покойный супруг, губы баронессы чуть дрогнули. Часто повторял, что на везение рассчитывают лишь неудачники. Она поднялась Я напишу отцу, если вы не возражаете. И совет. Новость такова, джер, что тебе стоит обратиться к совету. Правда, не уверена, что они послушают, но повод собраться будет. С другой стороны, если обратиться сейчас, цены на зерно взлетят, и не только на него. Люди, может, и не поверят всецело, но опасения возникнут. А значит, В совет отпишем чуть позже, после урожая, раз уж время есть. — А если... — Джер глянул на Миху в поисках поддержки. — Если времени не так много, если все случится раньше, чем они соберутся. — Тогда, думай, они сами вспомнят о предсказании Аноры. Баронесса взяла в руки книгу в темной обложке. — А тебе стоит жениться. — Мама! Ты единственный наследник, дорогой, и твой наставник согласен. Мих на всякий случай кивнул. Не то, чтобы он был так уж согласен, но возражать баронессе сейчас явно не стоило. Мир на краю гибели. Вот именно. Мир на краю гибели, а у тебя ни одного наследника, даже бастард до меня обзавёлся. Уши у Джэра покраснели, да и кончик носа тоже. Я понимаю, что твоя невеста ещё не достигла женского возраста, но она ведь не одна. Я слово дал. Никто с тем не спорит. Дворянин всегда держит слово. Почему-то в словах баронессы почудилось насмешка. Однако сейчас особые обстоятельства. И да, ты ведь не обещал, что она будет первой женой. Чего ты хочешь? У моего дорогого брата остались две дочери наследницы. Старшая уже в нужном возрасте и вполне способна произвести дитя. Да и сама девушка мила, скромна, воспитана, а ещё имеет право на замок. Так? Баронесса пожала плечами. Мол, лишний замок в хозяйстве всегда пригодится. Мама, это просто невозможно. подал голос Миха, за что и получил недовольный взгляд. «Слишком близкое родство». Джер выдохнул и с явным облегчением. «Мой отец взял в жены свою кузину, а до того его отец...» «Именно. Если Джер последует их примеру, то дети его родятся уродами». Миха поднялся. Если вам так охота его женить, то пускай, но выберите уж тогда кого-нибудь поздоровее, покрепче и не близкую родственницу, сказал и удалился быстро, пока баронесса не пожелала ещё какого-нибудь совета испросить. Во сне Винченцо снова горел, жар исходил изнутри, грозя испипелить, и, кажется, лёгкие плавились. Ореоoverline готовый были потечь раскалённым металлом, и когда он уже почти-почти вспыхивал, чтобы превратиться в пепел, Сонат вступал. Винченцо осознавал себя настоящим, лежащим в постели, промокшим от его пота. Он хватал воздух губами и давил в себе крик. Снова и опять И даже когда он честно пытался удержаться на грани, всё одно засыпал, выпуская огонь из-под контроля, а потом просыпался. И в очередной раз он просто повернул голову, вцепившись в подушку зубами. Именно тогда на лоб легла ледяная ладонь. Плохо. Темнота скрывала Миару, но Винченцо узнал её голос и едва не расплакался от облегчения. От осознания, что он не один. Ты горишь весь, лихорадка? Рука не убиралась и держала его в сознании своим холодом, Силой, что пробиралась сквозь нее. Винченца закрыл глаза. В груди болело, тело болело, особенно ноги. Сейчас он ощущал их. Каждый треклятый осколок кости, который составили, Притянули силой к другим, но не срастили. Рука убралась. Не уходи. Если бы он мог, он бы поймал Мяру, усадил бы рядом. Просто так, просто чтобы сидела, но сил не было даже на то, чтобы приподняться. Куда я от тебя уйду? Её рука скользнула под голову. Это просто лихорадка, ничего серьёзного. Тело слишком пострадало, вот и отвечает. Пей. В рот полелось что-то горькое и мерзкое до того, что каждый глоток приходится делать усилием воли. Но он глотает, лишь бы не ушла, лишь бы задержалась, пусть даже ненадолго. Ты. Я сейчас она сняла одеяло. Ты весь вымок, надо раздеться. Будет неприятно, повязки тоже сменю насквозь. А вот почему ты просто не сбежал, а? Не знаю. От горечи губы они мели, и язык с ними. Мяра стянула с него рубашку, и это тоже было больно. Кожа, кажется, натянулась, и Венченцо ощущал ее, тончайшую пленку, готовую лопнуть. — Давай-ка... Нет, простынь я с тебя не стяну. — Позови. Должны быть слуги, рабы, кто-то, кто поможет. — Позову. Ладонь снова коснулась лба. Ты только не вздумай. Он недослушал опять, проваливаясь в наполненную болью и огнём бездну, и в ней уже почти сгорел, привычно даже если подумать. Правда, на сей раз пламя обнимало нежно, лаская, и боль сгорала раньше, чем сам Винченцо. Она отступала потихоньку, оставляя место для странных мыслей. Он — глава рода, может стать, если захочет. Хочет ли? Когда-то мечтал, робко, потому что это были очень опасные мечты. Узнай, кто о них, и Винченцо не дожил бы до рассвета. Сейчас он, кажется, тоже не доживет, а потому можно мечтать смело. О том, как он вернется в город, и главный смотритель башни поклонится, признавая право, И как он войдет в эту башню, поднимется по лестнице уже не презренный бастард, один из многих, а как глава великого рода. — Глава, глава, пей! — донеслось сквозь пламя. — Будешь сжимать зубы, я тебе их выбью. Она всегда отличалась заботой и нежностью. Миара — бледная девчонка в темных одеждах. Иди сюда. Я тебе что-то покажу. Видишь? Птица на ладони, махонькая, и перья радужные. Такие есть у невесты старшего брата. Их привезли в золотых клетках, и Вин смотрел, как одну за другой клетки вносят в башню. Откуда она? Миара смотрит с жалостью. Болела, вот и выбросили. А я взяла, и теперь у меня будет своя птица. Она осторожно гладила хрупкое тельце. Хочешь потрогать? Вин прикоснулся к лазоревым перьям, и птица чуть дрогнула. Было слышно, как мелко и часто стучит её сердечко. Только ты никому не говори. Мяра прижала сложенные вместе ладони к груди. А то отберёт. Она мне не нравится. Вин кивнул на всякий случай. Смяра и лучше было соглашаться. Да и будущая супруга брата ему тоже не слишком нравилась. Красивая, конечно, и богатая, с ней пришёл целый караван големов, гружённых не только клетками. Уже целый день рабы только и делают, что вносят в башню вещи, мебель, Кованные заговорённым железом сундуки, зеркала, столя огромные, что одно даже не прошло по лестнице, и пришлось поднимать через окна. Птицы шевелится в руках Миары. Мы пойдём, говорит она. Ты потом вечером загляни, хорошо? Я принесу тебе яблоко. Миару наказали. Вин не знал за что. Это и не было важно. Наказывали часто. Его едва ли не чаще прочих, но сегодня редкий случай. Он заслужил награду вечером. Он вернётся вечером. Он знает, как пробраться на пятый уровень, где покои Миары. Не только её, конечно, но остальные ему мало интересны. И пробирается, а она плачет. Птица? Вин сразу понял, в чём дело. Это не я, С силой клянусь. Дурак. Мяра мигом успокоилась. Она уже понимала, что слёзы нужно прятать. Это всё хейхо, служанка донесла, и ни отцу, ничего. Я ей устрою, я им всем устрою. Вин протянул яблоко. Удалось стащить два, но одно он сразу съел, а второе вот отдал. Спасибо. Мяра вытерла почти сухие щёки. А на её убила. Кто? Эта тварь, невеста Теона, взяла и сказала, чтобы я не смела трогать её вещи. Всей хо погибла через месяц. С лестницы упала, то ли голова закружилась, то ли ещё что. Служанки у Мяры менялись часто. Птиц же ей отец подарил. Позже, когда она заболела, Целители тоже болеют, особенно если их до дна выпить. Бредишь, сказали ему ласково. Ты и спи, и не вздумай умирать, слышишь? Я тебе запрещаю. Винченцо постарается. Кто-то забрался в постель, и лёг рядом такой упоительно холодный, что силы и пламя сами к нему потянулись. И поняли, мяра, и успокоились, и Он слышал, что перед смертью в памяти многое всплывает, но ну вот чтобы настолько, и главное, как всё запутанно. Последний разговор. И отец Винченцо не скучает, наоборот, он рад, что вырвался. Только отец умер, и пламя горит, обжигает, и кажется, Винченцо готов кричать, предупреждая криком об опасности. Мертвец, брат, Алив ходит по палатке. Говорит вдохновенно, уверенно. Он мог бы и не требовать, не пытаться подчинить. Мог бы просто написать, если уж знал, где они с Миарой. Он бы сам не справился и должен был бы понять. Он ведь умный был, а потом умер. Все умерли. И Винченцо тоже на очереди. До утра он не дотянет, а поэтому можно смотреть. Ты он. Всегда был ублюдком, образно говоря, вечно следил, приглядывал, приглядывался и никогда не упускал случая напомнить, что он законный сын, в отличие от Винченса. Учил, как он сам понимал учёбу. Главный ведь, чтобы не до смерти. Пожалуй, Теона Вин ненавидел больше остальных, и не жаль, что он умер. Несколько, а кого жаль? Птицу. у крохотную птицу, что уместилась меж детских ладоней Миары, и саму Миару. Себя ещё кого-то дышать тяжело. Не смей! На грудь падает гора и выбивает остатки воздуха. Слышишь? Ты ты обещал, ты поклялся, что не бросишь меня. Он пытается, но остаться так сложно, да и мертвецы обступают. Когда Вин убил первого, кто был первым? Раб. Да, это всегда раб. Ритуальная комната. Человек растянут на алтаре. Отец спокоен, а леф равнодушен. Но сквозь равнодушие проскальзывает лёгкая тень недовольства. Его дело важнее какого-то там ритуала, не говоря уже о мальчишке, который должен показать, чему научился, что достоин. Теон стоит в углу. Он прислонился к стене, и свет жаровни, поставленный перед ним, раскаляет воздух, отчего кажется, будто фигура Теона размыта. «Иди!» — отец подталкивает в спину. И страшно, так страшно, но Вин делает первый шаг, а потом еще один. Ра-бадурманина. Отец говорит, что в нынешнем ритуале нужна лишь сила, а потому нет нужды мучить кого-то. Ритуал лишь способ, неприятный, но необходимый. Голос, кажется, снова звучит в ушах. Раз за разом, шаг за шагом, ближе. Грудь человека блестит от пота, и знаки размыло. Надо повторить рисунок. Руки собственные дрожат, и клинок ходит ходуном. Стриё его касается кожи, опуская первую кровь. Винченцо уже приносил жертвы кур и свиней, но человек это другое, или дрожь уходит, а руки движутся, повторяя узор, который Винченцо не раз вырезал на свиной коже. Может, человек и другое, но не настолько. Последняя точка. Удар «Главное — попасть между рёбер и не задеть грудину». У него получается, и раб умирает быстро, а Винченцо успевает уловить эхо силы. Слегка вздрагивают огоньки свечей. Морщится-то он, а Алиф сухо произносит. Эффективность близка к нулевой. Это просто бессмысленный расход материала. Тогда непонятно, о ком он говорит. Тогда Винченцо испытывает лишь радость — Безумную, дикую радость. У него получилось, сумел, сделал все правильно. А сознание приходит позже. И уже он пытается спрятать слезы, а Миара смотрит сверху вниз с откровенной жалостью. Смотрит и ничего не говорит. Но в какой-то момент легкие ее руки ложатся на плечи. Этого достаточно, чтобы слезы высохли. Почему? Почему он вспомнил? Потому что умирать пришлось. Пускай себе, ему. Да, жаль этого роба и других тоже, тех, кто погиб на алтаре в четной попытке повторить какой-то там эксперимент, и тех, что остались в лабораториях. Себя тоже жаль. И жалость острая, терпкая. Её хватает, чтобы глотать слёзы и какую-то отраву, которую ему скармливают. м года, кто ещё пусть боже бросила. Умирать не страшно, страшно жить чудовищем. А он и есть чудовище, и она, и все они. Ты должна что-то сделать. Пламя успокаивается, позволяя Винченцо слышать. Ты же можешь, ты же поставила ему сердце, а теперь он умирает, и я ничего не способна сделать. Ты ты ведь «Спи!» — говорят Винченца. И пламя поднимается послушно этому слову. Оно не обжигает, напротив, оно теплое и ласковое, как руки женщины, которой он не помнил. Никогда не... «Мама!» — пламя отвечает ее голосом. «Вот только слов не разобрать. И это хорошо. Безумие, до чего это хорошо!»